А вось в беде поумнейше. И дала ему мать пирог, А был он на воде замешан, Да в золе испечен, И бутылку кислого пива. Пришел Дурень в лес, Повстречался ему тот же старый седой человечек, Поздоровался с ним и говорит, «Дай мне кусок пирога И глоток из твоей бутылки, Я так голоден, И мне очень хочется пить!» Ответил Дурень. «Но у меня-то ведь пирог на золе испечен». А пиво кислое. Но если тебе это по вкусу, давай присядем и вместе закусим. Сели они. Достал Дурень свой пирог, что был на зале испечен. Он оказался сдобным и вкусным, а кислое пиво стало хорошим вином. Поели они, попили, — сказал человечек. — От того, что у тебя сердце доброе, и ты охотно со мной поделился, я награжу тебя счастьем. «Вон стоит старое дерево. Ты сруби его, и между корнями для тебя кое-что найдется». Потом человечек попрощался и ушел. Пошел Дорень, подрубил дерево, оно свалилось, вдруг видит он, сидит на корнях гусь, а перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, взял его с собой и пошел в харчевню, где и решил заночевать» а у хозяина харчевни были три дочери. Увидали они гуся, стало им любопытно, что это за диковиная птица, и захотелось им добыть одного из его золотых перьев. Старшая подумала. Случай к тому, пожалуй, подвернется, я вытащу себе золотое перо. Только дурень отлучился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы ее так к крылу и пристали. Пришла вскоре вторая сестра, и было у нее одно на уме. Как бы это вытащить и себе золотое перо? Но только она прикоснулась к своей сестре, как тотчас к ней и прилипла. А тут пришла и третья сестра, чтобы добыть себе золотое перо. Но сестры ей крикнули, «Ради бога, не подходи к нам! Отойди!» Но она не поняла, почему это нельзя подойти, и подумала, «Если сестры мои там...» то я могу быть тоже с ними. И только она подбежала и прикоснулась к одной из сестер, так тотчас к ней прилипла. Вот и пришлось им провести ночь возле гуси. На другое утро взял дурень гуси под мышку и ушел, мало беспокоясь о том, что трое девушек тащатся за ним следом. Пришлось им все время бежать следом за гусем то туда, то сюда, куда ноги дурне надумают. Повстречался им в поле пастор. Увидал он такое шествие, говорит, — Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем? Куда это годится? Он схватил младшую за руку, собираясь ее оттащить. Но только он к ней прикоснулся, как тоже прилип, и пришлось ему самому бежать следом за ними. Повстречался им вскоре на пути причетник. Увидел он пастора, спешащего следом за тремя девушками, удивился и закричал. «Эй, господин пастор, куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо еще ребенка крестить!» И он подбежал к пастору, схватил его за рукав и тоже прилип. Когда они все впятером бежали следом друг за дружкой, повстречалось им двое крестьян, возвращавшихся со своими мотыгами с поля. Пастор крикнул им, чтоб они освободили его и причетника, но только прикоснулись крестьяне к причетнику, как тоже прилипли» и стало их теперь семеро, бегущих следом за Дурнем и его гусем. Вот пришел Дурень в город, а правил в том городе король. И была у него дочка такая строгая да мрачная, что ни один человек не мог ее никак рассмешить. И потому королем был объявлен указ, что кто, мол, ее рассмешит, тот на ней и женится. Услыхал Дурень об этом и отправился со своим гусем и целой ватагой спутников к королевне. Увидала та семерых, бегущих друг за дружкой, и так начала смеяться, что и остановиться ей было трудно. Потребовал тогда Дурень ее себе в невесты, но королю будущий зять что-то не очень понравился. Стал король придумать всякие отговорки и сказал, что привел он ему такого человека, который бы смог целый подвал вина выпить. Тут Дурень вспомнил про седого человечка и подумал, что тот сможет, пожалуй, прийти ему на помощь. Отправился Дуин в лес и увидел на том самом месте, где рубил он однажды дерево какого-то человечка.